Глава четвертая. Особняк Рамбуе. Мы уже говорили, что особняк Рамбуе был расположен между церковью святого Фомы Луврского, построенной примерно в конце XII столетия и посвященной святому мученику Фоме и больницей 300, основанной в царствовании Людовика 9 после его возвращения из Египта и предназначенный для трехсот дворян, которым сарацины выкололи глаза. Маркиза Дарамбуе, построившая особняк, несколько ниже мы расскажем, как это произошло, родилась в 1588 году, в том самом году, когда герцог Дегис и его брат были убиты по приказу Генриха Третьего. По время заседаний Генеральных штатов в Блуа она, как мы упоминали, была дочь Жана де Вивона, маркиза Пизани и Джулии Савелли, римской дамы из знаменитого рода Савелли, давшего христианству двух пап: Ганория III и Ганория IV, а церкви одну святую Люцину. А в 12 лет Девочку выдали замуж за маркиза де Рамбуе из славного дома Данжен, который в свою очередь дал кардинала де Рамбуе и того маркиза де Рамбуе, что был вице-королем Польши в ожидании приезда Генриха Третьего. Семья была известна своим умом и честностью. Подтверждением первого из этих качеств был нравоучительный случай с дедом маркиза де Рамбуе, а второго Один поступок отца маркиза. Дед жак де был женат на женщине, в чьем характере кое-какие мелочи заслуживали порицания. Однажды, когда между ними возник спор, грозивший перейти в сражение, он остановился и обычным голосом, с самым спокойным видом, сказал ей, «Сударыня, прошу вас, потяните меня за бороду». — Зачем? — спросила та в изумлении. — Тяните, тяните, я вам потом скажу. Бабушка Маркиза Дарамбуе взялась за бороду мужа и потянула. — Сильнее, — приказал тот. — Но вам будет больно. — Ничего, не бойтесь. — Вы так хотите? — Да. Сильнее, еще сильнее, тяните изо всех сил. Ну вот, больно вы мне не сделали, а теперь моя очередь. Он взял прядь волос жены и потянул. Та завопила от боли. «Вот видите, сударыня!» — сказал ей муж с невозмутимым спокойствием. «Вы видите, что я сильнее вас? Так что будем спорить, поскольку это вроде бы доставляет вам удовольствие. Но поверьте мне, драться нам не стоит». Новая Ксантипа приняла к сведению, что если ее муж умен, как Сократ, то далеко не так терпелив. Отец маркиза Дарамбуе, как мы уже сказали, был вице-королем Польши до приезда Генриха Третьего. За время исполнения этих обязанностей он сэкономил сто тысяч икю и вручил их королю. «Вы смеетесь, господин Дарамбуе», — ответил тот. «Эти сто тысяч икю ваше сбережение». Государь, возразил господин Дарамбуе, возьмите их, возьмите, они вам понадобятся не сегодня, так в другой раз. И он заставил короля взять их. Генрих взял эти деньги, взял и не вернул. В битве при Жарнаке, где был так подло убит принц Де Конде, этот же самый господин Дарамбуе сотворил чудо. Так что герцог Анжуйский написал своему брату Карлу IX письмо, в котором говорилось, что победа в сражении — заслуга господина де Рамбуе. Семья сохранила это письмо, вставленное в золотую рамку. В 1606 году, то есть через шесть лет после женитьбы, господин де Рамбуе, будучи в затруднительных обстоятельствах, продал особняк Пизани Пьеру Форже Дюфрену. Продажа состоялась за 34 500 турских ливров. Затем новый владелец в 1624 году перепродал его за 30 000 кю министру-кардиналу. Тот велел его снести и в описываемое нами время был занят постройкой на дом месте дворца Пале-кардиналь. В ожидании, пока этот дворец, о котором рассказывали чудеса, будет готов, Ришелье располагал двумя загородными домами, одним в Шайо, а другим в Рюэ, и городским домом на Королевской площади, примыкающим к дому, где жила Марион де Лорм. Надо заметить, что в течение 30 лет Париж постоянно рос и становился все красивее. Если можно так выразиться, Генрих IV заложил пусть не вехи, но основы современного Парижа. В конце царствования Генриха III Париж занимал площадь в 1414 арпанов. В царствовании Генриха IV парк-турнель и пахотные земли в Море, окружавшие Тамбль, были застроены домами. Были созданы улица Дофина и Королевская площадь, предместье Сент-Антуан, Монмартр, Сен-Мартен, Сен-Дени, сен, сен, сен тоноре увеличились в полтора раза, а предместье Сен-Жермен образовало 17-й квартал города. Площадь Парижа достигла 1660 арпанов. Кроме того, в 1604 году было закончено строительство нового моста, начатого при Генрихе Третьем, который заложил его первый камень в 1578 году, а в 1606 году завершено строительство ратуши, начатой при Франциске I в 1533 году. В 1613 году возводится портал Сен-Жерве и сооружается Аркейский акведук. С 1614 по 1616 год Строятся мосты и дома на острове Сен-Луи. На новом мосту воздвигают конную статую Генриха IV. Закладывается фундамент Люксембургского дворца. Мария Медичи приказывает насадить аллею, которая под ее покровительством удостоится ранга курларен, лорен королевы. Наконец, с 1624 по 1628 год Париж еще вырос. Он включил в себя дворец Тюильри, кварталы Бют-де-Мулен и Вильнев. Новые городские стены начинались на берегу Сены у заставы Конферанс, расположенной у западной оконечности сада Тюильри, продолжались до улицы Сен-Тоноре, где были построены одноименные ворота, проходили по улице Гайон с сооруженными на ней воротами мон и смыкались со старыми стенами на углу улицы нёв сен дени у одноименных ворот. Маркиза де Рамбуе внесла свой вклад в украшение Парижа. После продажи особняка Пизани Пьеру форже Дюфрено она осталась в небольшом доме своего отца на улице Сен-Тома дю лувр слишком тесным для нее, ее шести детей и многочисленные прислуги. Тогда-то она и решила построить великолепный особняк Рамбуе, получивший впоследствии такую известность. Недовольная планами архитекторов, территория была весьма неудобная для использования. Маркиза заявила, что создаст план сама. Она долго и безуспешно его обдумывала, пока в один прекрасный день не воскликнула, подобно Архимеду, «Эврика». Потребовав перо и бумагу, она тут же сделала чертеж внутреннего и внешнего вида своего особняка. Причем с таким безупречным вкусом, что королева Мария Медичи, в то время регенша, занятая постройкой Люксембургского дворца, с детства видевшая во Флоренции самые прекрасные дворцы мира и выписавшая оттуда из этих вторых Афин лучших архитекторов того времени, посылала их советоваться к госпоже де Рамбуе, принимая ее особняк за образец. Старшей из дочерей и вообще из детей маркиза де Рамбуе была красавица Жюли Данжен, о которой говорили даже больше, чем о ее матери. Со времени неверной супруги Минилая, натравившей Европу на Азию, не было женщины, красоту которой так восторженно и единодушно восхваляли бы на все лады и всеми способами. Ни один из тех, чье сердце было ею завоевано, не смог получить его обратно. Прекрасные глаза госпожи де Монтозье Наносили раны, если не смертельные, то во всяком случае неизлечимые. Если у Нинон де Лакло были свои мученики, то у Жюли Данжен были свои смертники. Она родилась в 1600 году. Ко времени нашего рассказа ей было 28 лет. Хоть и переступив порог первой молодости, она находилась в самом рассвете своей красоты. У госпожи де Рамбуе были еще четыре дочери, но старшая их затмевала, и они оставались почти безвестными. Впрочем, три из них постриглись в монахини — госпожа Дьер, госпожа Пизани и Клер Анжелика Данжен, та, что была первой женой господина де Гриньяна. В первых главах этой книги мы познакомили читателя со старшим из сыновей госпожи Дарамбуе, маркизом Пизани. Был у нее еще один сын, умерший в возрасте восьми лет. Его гувернантка навещала больного чумой и по возвращении из больницы имела неосторожность поцеловать ребенка. Через два дня оба они умерли от чумы. Блестящий особняк Рамбуе отличали от всех других две неповторимые особенности. Во-первых, Страсть, внушаемая красавицей Жюли, любому человеку с именем приближавшемуся к ней, а во-вторых, преданность слуг семье. Гувернер, маркиза Пизани Шаварош, бывший противником буатюра в одной из дуэлей, мы уже упоминали о той, что происходило при свете факелов, и проткнувший ему шпагой бедро, давно и навечно принадлежал к числу смертников прекрасной Жюли. Когда в возрасте 39 лет она решилась увенчать согласием на брак 12-летнее пламенное ожидание господина де Монтозье и подарить ему ребенка, роды оказались очень трудными. Тогда отправили Шавороша, зная его усердие за поясом святой Маргариты, известной святыни облегчающей роды, в аббатство Сен-Жермен, где эта святыня хранилась. Шаварош примчался туда, но, поскольку было три часа ночи, застал монахов спящими и должен был, несмотря на свое нетерпение, ожидать почти полчаса. Клянусь честью, возмущался он, но и монахи, они спят, когда госпожа де Монтезье рожает. С тех пор Шаварош всегда плохо отзывался о монахах, о Сен-Жермен. За Шаварошем, на целую ступень, ближе к его домашней челяди, Располагался человек с длинной шпагой, бившей его по ногам и испаньолкой, спускающейся на грудь. Луи де жермен называвший себя сумасбродным поэтом месье брата-короля. Впрочем, у него были определенные способности к буриме. Однажды, когда госпожа де Рамбуе заказала ему стихи в честь господина Даво, брата президента де Мема, чрезвычайного посла, подписавшего «Северный мир», Он симпровизировал целую оду с рифмами на «да» и «во». Вот ее первая строфа. Желающие смогут найти остальные в произведениях Вуатюра. Зевс говорит позвать сюда Гермеса с присными его. Приказ богам творить всегда поклоны славному Дево. У него, мы имеем в виду Невжермена, была любовница на улице Гравилье, последней из парижских улиц где галантный кавалер стал бы искать себе любовницу. И вот какому-то жулику, считавшему, что он обладает правом первенства в отношении этой девицы, не понравилось, что Нев-Жермен посещает ее. Они повздорили прямо посреди улицы. Мошенник схватил Нев-Жермена за испаньолку, причем так успешно, что та целиком осталась у него в руке. Нев-Жермен, всегда носивший шпагу и дававший первые уроки фехтования маркизу Пизани, нанес этой самой шпагой удар своему противнику, заставив того выпустить добычу. Борода, которую тот держал в руке, подобно букету, упала на землю. Раненый мошенник своим удрал преследуемый доброй половиной зрителей, которых привлекла эта ссора. Другая половина окружила Нев и, издавая восторженные крики «Браво!» в то время как он продолжал махать шпагой, вызывая на бой противника, так и не посмевшего вернуться. Когда Нев Жермен ушел, один холодный сапожник, знавший, что победитель принадлежит к людям-особнякам Буе, чья репутация была известна даже простонародью, заметил, что почтенная борода, вырванная из своего подбородка, осталась на поле боя. Он собрал ее до последнего волоска, заботливо завернул в чистую бумагу и отправился в особняк Рамбуе. Хозяева сидели за обедом, когда раздался стук в наружную дверь, и маркизу доложили, что сапожник с улицы Гравилье хочет с ним поговорить. Известие было достаточно неожиданным, и господин Дарамбуйе пожелал узнать, что же такое хочет ему сказать этот человек. «Пусть войдет», — сказал он. Приказание было выполнено. Сапожник вошел, поклонился и направился к господину Дарамбуе. «Господин маркиз сказал он, — «я имею честь вручить вам бороду господина Деневжермена, жермена которую он имел несчастье потерять возле моих дверей». Не очень понимая, что бы значили эти слова, — Господин Дарамбуе достал из кармана новенькое икю с изображением Людовика XIII. Их только начали чеканить и называли серебряными Луи. Протянул его сапожнику, и тот удалился, чувствуя себя наверху блаженства не только от полученного икю, но и от того, что он видел господина Дарамбуе и его семейство за столом, обедающими, как простые смертные. А господин Дерамбуе и его семейство, ничего не понимая, разглядывали принесенный пучок волос. Но тут вошел Нев Жермен со щипанным подбородком и рассказал о своем приключении. Причем был весьма удивлен, что, как он не спешил вернуться в особняк, его борода прибыла туда раньше него. А еще более низкую ступеньку занимал конюшей, одержимый манией иного свойства, ибо вся челюсть особняка Рамбуе была на чем-нибудь допомешана. Госпожа де Рамбуе называла Невжермена Жермена своим внешним сумасшедшим, а Селезию, так звали Конюшева, своим внутренним сумасшедшим, хотя жил он с женой и детьми не в особняке, правда, в нескольких шагах от него. Однажды утром все обитатели дома, где жил Селезия, явились к маркизу с жалобой, что с наступлением жары его конюшей не дает им спать по ночам. Господин Дарамбуе вызвал его к себе. — Что за шабаши ты устраиваешь по ночам? — спросил он. — И почему твои соседи не могут сомкнуть глаз всю ночь? — С вашего позволения, господин Маркиз, — отвечал Селезия. — Я бью моих блох. — Но почему ты делаешь это с таким шумом? — А потому что я бью их сильными ударами молотка. — Ударами молотка объясни мне это, Селезия. Господин маркис, вероятно, заметил, что ни один зверь не живуч так, как блоха. — Это верно. — Так вот, я собираю своих, и чтобы они не разбежались по комнате, выношу на лестницу и расплющиваю, стуча изо всей силы молотком. И как не увещевал его маркиз, Селезия продолжал убивать своих блох тем же способом, пока однажды ночью, не совсем проснувшись, не слетел, оступившись с лестницы. Когда его подняли, у него была сломана шея. Следующим по порядку был мэтр Клод, буфетчик, подобие Жокриса и фанатичный любитель казней. Сколько ни говорили ему о жестокости этих зрелищ, он не пропускал ни одного. Однако в последнее время состоялись одна за другой три или четыре казни, а мэтр Клод и не подумал выйти из дому. Обеспокоенная таким безразличием, маркиза спросила о причине его. — А, госпожа маркиза! — отвечал мэтр Клод, меланхолически качая головой. — Я не нахожу больше никакого удовольствия в колесовании. — Почему же? — спросила хозяйка. — Вообразите! С начала нынешнего года эти мошенники-палачи душат пациентам, прежде чем их колесовать. Я надеюсь, что однажды их полочей самих колесуют, и жду этого дня, чтобы вернуться на Гревскую площадь. В один прекрасный день, точнее вечер, он отправился туда посмотреть фейерверк в честь Дня Святого Иоанна. Но, когда должны были зажечься первые ракеты, перед ним оказался зритель, выше его на голову и соответствующий росту комплекции. Из-за него ничего нельзя было увидеть. И тогда мэтр Клод решил, чтобы никто ему не мешал. Пойти на Монмартр. Однако, когда он, запыхавшись, взобрался на вершину холма и обернулся в сторону ратуши, фейерверк уже закончился. Таким образом, в этот вечер, покинув место, с которого было плохо видно, Мэтр Клод вообще ничего не увидел. Но зато во всех подробностях и с большим удовольствием рассмотрел он сокровища Сен-Дени. И, вернувшись, сказал в ответ на расспросы маркизы. «Ах, сударыня, какие же прекрасные вещи есть у этих плутов-каноников!» И он стал перечислять кресты, украшенные драгоценными камнями облачения, расшитое жемчугом, золотые дроносицы и серебряные посохи. — А что самое важное, — добавил он, — я и забыл. — Что же такое важное вы забыли, мэтр Клод? — Как же, госпожа Маркиза, руку нашего соседа? — Какого соседа? — спросила госпожа Дарамбуе, Четно пытаясь сообразить, кому из ее соседей могла прийти в голову, мысль поместить свою руку в сокровищницу Сен-Дени. — Конечно, руку нашего соседа святого Фомы и сударыня. У нас ведь нет соседа ближе, а особняк примыкает к его церкви. В особняке Рамбуе было еще двое служащих, не портивших общего вида коллекции. Секретарь по имени Адимари и вышивальщик по имени Дюбуа. Первый опубликовал томик стихов, посвятив его господину де Шомбергу. Второй, якобы по призванию, решил стать капуцином. Но призвание было недостаточно твердым, и до окончания срока послушничества он ушел из монастыря. Не решаясь просить прежнее место у госпожи де Рамбуе, он поступил привратником в труппу бургундского отеля, чтобы, как говорил он, снова увидеть госпожу де Рамбуе если она вдруг пожелает пойти в театр. Действительно, маркиза и маркизу Дарамбуе их служащие обожали. Однажды вечером адвокат Патрю, тот, что ввел в академии моду на благодарственные речи, ужинал в особняке Нимур с аббатом де Сенспиром. Кто-то из них произнес имя маркиза Дарамбуе. Дворецкий по имени Одри, отдав низшим служащим распоряжение о том, какие вина подать, проходил в это время по залу и, услышав имя маркизы, остановился. Пока собеседники продолжали разговор, он отпустил всех остальных служащих. — Черт возьми, что вы делаете, Одри? — спросил Патрю. — Господа! — воскликнул дворецкий. — Я двенадцать лет служил у господина де Монтозье. И поскольку вы имеете честь быть друзьями госпожи Маркизы, никто не будет сегодня прислуживать вам, кроме меня. И не считая это ниже своего достоинства, почтенный дворецкий взял салфетку у лакея, перекинул ее через руку и, встав за спиной собеседников, служил им до конца ужина. Ну а теперь, когда мы познакомились с хозяевами, домочадцами и слугами особняка Рамбуе, Назовем несколько выдающихся имен мужчин и женщин, посещавших эту фабрику, где шлифовались лучшие умы XVII столетия.